Ему всегда меня беспокоило. Когда я сравнивала ее с Тиной, мне всегда казалось, что ей чего-то недостаёт. Но недавно я узнала в ней себя, те свои черты, которые я терпеть не могла. Я видела, что она слишком податливая, всегда всем уступает, потому что постоянно боится кому-то не понравится, а потом страдает от этих уступок. Лучше бы она унаследовала нахальство Нину, вместе с его беспечностью и жизнелюбием, но этого, к сожалению, не случилось».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 И подсказывать не надо. «Ну и не буду?» Ой, мы задрожала нижняя губа. «Ладно. Пусть будет серой, но мне так не нравится». Я постаралась уделять ей больше внимания. Я перестала восхищаться талантами Тины, стала развивать способности им, хвалила ее за каждый, пусть даже самое маленькое достижение, но вскоре я поняла, что этого недостаточно». Девочки любили друг друга. Их соперничество помогало имми расти, а мои искусственные похвалы не приносили никакой пользы. Она все равно сравнивала себя с подругой, это ее часто ранило. И уж конечно, Тина была ни в чем не виновата. Тогда я уцепилась за слова Лилы, что Имма безотцовщина, а теперь даже не уверена, есть ли у нее мать. Я все думала о той подписи к фото в панораме. Из-за нее ДД и Эльза издевались над сестрой. «Ты вообще не из нашей семьи? У тебя даже фамилия Саратора, а не Айрота!» Впрочем, подпись, конечно, могла повлиять, но разве дело было только в ней? «Да нет, конечно. Куда страшнее было, что и правда росла без отца». Осознав это, я стала следить за тем, как Эмма пытается привлечь к себе внимание Пьетро. И, когда он звонил разговаривал с дочками, она всегда стояла рядом и слушала, о чем они говорят. Если девочки начинали смеяться, она тоже смеялась,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 Однажды Пьетро, приехав за Д. Эльзой, заметил, как погрустнела малышка, отвел меня в сторону и сказал, «Будь с ней сегодня поласковей. Ей обидно, что сестры уезжает, а она остается». Его слова подтвердили мои опасения, и я поняла, что пора что-то предпринимать. Я попросила Энцо быть внимательнее с Имой, хотя, если честно, он совсем не нуждался в подобных напоминаниях. Если он сажал на плечи Тину, то через некоторое время спускал ее на землю и сажал Имму.